Глава 3 Когда-нибудь Харт мечтательно посмотрел на список заключенных под стражу, поставил внизу размашистую подпись и завизировал магической печатью. «Я увижу здесь твое имя. Тогда ты точно отправишься на рудники за свои выкрутасы». Кайлис сделал испуганное лицо, приложил ладонь к груди и самым честным видом поклялся. «Это все ради ребенка!» «Знаешь», — лениво протянул третий, «сколько раз я слышал оправдания совершаемых преступлений. И ведь никто, честно, не признался, убил, потому что негодяй, Или сделал ложный донос на соседа, потому что сам придурок, и позавидовал чужому богатству?» Кайли скивнул, соглашаясь, ладони он продолжал держать на левой груди, похлопал по ткани пиджака, нахмурился, сунул руку во внутренний карман и достал оттуда прозрачный камушек. Вздернул брови, словно не ожидал там его увидеть. «Что у тебя?» Тут же сделал стойку хард «Слеза колкалась? Откуда? У первого украл!» Почему сразу украл? Очень натурально оскорбился Кайлис. И чтобы ты знал, я был против твоего назначения. жестко усмехнулся Харт. И уверен, ты провалишь это дело. Ну какой из тебя декан? Девятиликий наделил тебя сильным даром, но для обучения детей собственного таланта мало. Необходимо желать им поделиться с другими, а ты себелюбивый до да пепла эгоист. Пока для тебя факультет — новая игрушка, но как только надоест, опять сбежишь на землю. И вот тогда я заранее тебя предупреждаю. О возвращении в асмос можешь забыть. Отец добр, но второй шанс редко кому дает. тебя он почему-то благоволит, но даже его милость имеет пределы. На еще одно прощение можешь не рассчитывать. Кайлис вздохнул, потер подбородок и проговорил с иронией. «Как я рад вернуться в любящую семью!» Покрутил камень в пальцах, положил на край стола, подтолкнул в сторону третьего. «Это подарок. Надеялся, он поможет преодолеть...» <къем> «Наши разногласия». хард пальцем остановил движение камня по столешнице. Вскинул брови, посмотрел ошарашенно. Уточнил. Ты даешь взятку тому, кто и за меньшее отправляет в тюрьму?» В глазах третьего высочества явственно читались сомнения в здравости кузена. «Не хочешь, не надо». Равнодушно точно его не пытались обвинить в даче взятки высшему должностному лицу, пожал плечами Кайлис, протянул руку. «Верни». Харт заморгал, сились понять, что происходит. С одной стороны его намеревались подкупить, с другой Ничего не требовали взамен. С девчонкой он бы и так помог, причем исключительно для собственного спокойствия, чтобы не разбирать потом жалобу лорда о неправомерных действиях двоюродного братца. «Я с тобой с ума сойду!» Потер лоб Харт. Не выдержал, спросил. «Может, вернешься на землю? Отцу я сам все объясню. Факультет найдем, кому отдать». Азартно покачал головой Кайлис. Не надейся. Я, знаешь ли, осознал. Он откинулся на спинку стула. На его лицо снизошло новое просветленное выражение, что предыдущая моя жизнь была скучна и однообразна. Женщины, бизнес, алкоголь, снова женщины. Мелочь и скукота в ней не хватало. Он щелкнул пальцами чего-то глобального, какого-то нового смысла. «К тому же дети заставляют наши сердца гореть. Так что, кузен, не рассчитывай, что я сдамся. Эти девочки, бедные жертвы нашей системы, хватит!» Харт ощутил, как ему не хватает воздуха. Кайлис пройдоха, Кайлис ловелас. Кайлис, Аболтус и Лентяй были понятны, и с ними было ясно, как себя вести. Новый Кайлис с речами о жертвах пугал. Я понял, что ты настроен серьезно. Выдохнул тяжело, заставляя себя успокоиться. Слова словами. Посмотрим на дела. К лорду Тигрельскому не приближайся. Я попробую что-нибудь придумать. И учти, любая, Харт подчеркнул, жалоба со стороны студенток, и я с удовольствием проголосую, чтоб тебя вышвырнули вон. «Ты ему веришь?» – спросил Харт у Лиестра. «К первому брату он наведался тем же вечером. Надо было вернуть камень и обсудить проблему». «Доверие – сложная вещь», – пожал плечами первый. «Я вижу, что он действительно пытается найти решение. Ты знал, что он ставил опыты на себе? У него вся грудь, плечи и живот в контурах. Где столько камней взял?» Пробормотал Харт, привыкая к мысли, что кузен не только издеваться над братьями умеет. Уж не знаю, развел руками Лиестер, но мне кажется, что девочке он действительно желает помочь. Или обезопасить себя как декана, с сарказмом заметил Харт. Его все еще уязвлял визит кузена, возложенные на него проблема с лордом Тигрельским и заявление о жертвах. Какие бы ни были у него мотивы, я склоняюсь к тому, что контур – единственное решение, кроме блокировки. К тому же нам пора двигаться дальше. Ты знаешь, сколько детей каждый год гибнет от выбросов? Огневики страдают больше остальных стихий. Стабилизирующий контур может стать решением проблемы для сильного дара. «Если преодолеем настроение общества и нас не разорвут на опыты над детьми», – качнул головой Харт. Он, как никто другой, понимал, что корона не может делать то, что ей хочется. Сначала требуется подготовить почву под реформы и только потом, с поддержкой хотя бы части общества, проводить изменения. «Я в тебе не сомневаюсь», – похлопал его по плечу первый и уверен, что ты справишься, но этот случай предлагаю пока держать в тайне. Харт вздохнул, представляя лицо отца, когда он огласит все доводы. Как раз такие тайны его величество ненавидел больше всего на свете. Ивет, лизет, мюзет, жанет. «Ах, жаржета Вся жизнь моя вами, как солнцем июльским, согрета!» «Лорд Кайлис, а на каком языке вы поете?» — осведомился тонкий девичий голосок и старательно пропел, идеально повторив мотив. «Ах, жаржета Примечание. Песня «Женюсь» из кинофильма «Соломенная шляпка». Кайли с недовольством воззрелся настоящую перед столом Майру, открыл было рот ругнуться и закрыл с чувством бессилия перед вбитым с детства правилом «при девочках ругаться нельзя». Выразился гораздо более красочно и витиевато, но уже про себя. Руки же суетливо сгребали карточки с личными делами студенток, судорожно запихивая их в ящик стола, и чувствовал себя лорд, Под горящим любопытством, детским взглядом, точно маньяк, застуканный на месте преступления, откашлялся. Взгляд продолжал выбивать из равновесия, но хоть страха в нем сегодня не было, и Кайлис поздравил себя с маленькой победой. Всю неделю он принимал дела факультета у уходящего на пенсию декана. Хотя, что там было принимать? Пара десятков менталистов, у остальных такие крохи дара, что курсанты больше спали на занятиях, чем занимались на самом деле. Кайлис был здесь исключительно из-за Майры. Заглядывал на занятия первого курса, ненавязчиво мелькал перед глазами, приучая к себе, рассказывал веселые истории ее группе, расщедрился на пару подарков в земли и даже пообещал свозить туда Майру на прогулку, если она продержится без срыва до праздников. Словом, пытался завоевать доверие, прежде чем завести разговор о стабилизирующем контуре. Да и после зимних праздников, когда ему на голову свалится целая стайка девиц, не до выстраивания отношений будет. Тут самого не порвали бы. Кайлис пододвинул к себе чистый лист. Тебя стучаться не учили? спросил недовольно, принимая строгий вид. После того, как его застали Замурлыканием фривольной песенки надо было восстанавливать авторитет. Майра потупилась, засунула руки в карманы штанов. «Я стучал!» – буркнула. Кайлис вздохнул, отложил в сторону лист, на котором успел вывести единственное слово – «выжить». «Как ты стоишь?» – спросил раздраженно, мысленно пририсовывая этому бедствию вместо курсантской формы платье. Он уже распорядился об особой форме для менталиста, дабы обезопасить остальных от девиц с опасным даром, и даже отправил тройку эскизов ректору на утверждение. Один нормальный, и два срисованные с японского аниме, исключительно с заботой о бодрости ректорского духа. Как ему позже доложили, ректор орал так, что слышно было о половине центрального корпуса. Зато нужный ему вариант был утвержден незамедлительно, дабы не истязать взор новыми развратами. Так вот, Майра даже в воображаемом платье оставалась курсантом. Зашитые в стены кабинета амулеты разрушали иллюзию. Кайлис видел перед собой худющую девчонку с криво стриженными волосами, но эти сутуленные плечи, носки, ботинок внутрь, и лицо такое, словно она вот-вот шмыгнет носом и вытерет его рукавом кителя. Кайлис поморщился, ощущая порыв подойти и выдать носовой платок. Сдержался, понимая, что девчонка шарахнется в сторону. Плечи расправила, руки из карманов, голову выше, ноги ровно. Нет, застонал, не по стойке смирно, ты можешь стоять по-человечески. майра застыв на вытяжку, точно курсант на построении посмотрела удивленно. В глазах читалось совершенное непонимание поставленной задачи. Кайлис не выдержал, выскочил из-за стола. «Вот, смотри!» Замер напротив, ощущая себя полным идиотом. «Представь, ты тростиночка!» Он повел плечами, копируя любимый жест одной актрисы. Любимый им целых три месяца. «Грудь вперед, голова! Точно там у тебя корона, которую нельзя уронить!» «Поняла?» Майра неуверенно кивнула. Кайлис проклял тот день, когда он вообще заинтересовался этим чудом. тебя чему чему-то учили?» Морганья в ответ. «Ты год ходила в женскую школу. У вас там должен был быть этикет!» Кайли с жестом обрисовал нечто невидимое. «Танцы, манеры!» «У нас первый год в основном медитации были», — ответила Майра, расслабляя стойку, отчего руки опять поползли в карманы брюк. кайлис с тяжко вздохнул, хотя... Придраться было не к чему. Правило «Первый год» всей силы на пробуждение дара и минимум занятий действовало одинаково для всех, вне зависимости от пола. Он вернулся за стол. «А этикет?» – Майера сморщила носик, качнулась с пятки на носок. Не с кителя, стопорщился от запихнутых в карманы брюк рук. «Я сбегала с занятий. Неинтересно было». Фразу «Оно и видно» Кайлис проглотил, зато стало понятно, почему девчонка столь легко вписалась в среду курсантов. Только вот вписаться в группу менталисток ей будет нелегко, и все закончится чьими-то спаленными мозгами. «Вы меня видеть хотели», — напомнила девочка. Кайлис вынырнул из видения себя на рудниках после трагической гибели студентки, стиснул зубы. «Третий в чем-то прав». Паршивый из него наставник, но сдаться, не попробовав, мешало родовое упрямство, а еще полное восхищение возглас шестого. «Вы будете преподавать в академии? Супер! Вы меня очень многому научили за эти годы! Из вас выйдет лучший наставник на свете!» И отступать после этого почему-то не хотелось. «Да, вызывал», — откинулся на спинку кресла, прищурился, выстраивая в голове новый план. «На праздники едешь со мной в третий теорат Сестру можешь взять с собой. Твой дед вряд ли отряхнет пепел и заявится во дворец. Хотя у него есть такое право». «Я бы хотела остаться здесь», — тихо заметила девочка. «Я бы тоже много чего хотел», — согласился лорд. «Но корона требует от нас подвигов. «И не бойся, там будет твоя любимая Ассара шестой и все их семейство. В обиду не дадут, но у меня есть условия». «Какое?» – напряглась Майра. «Твоя сестра носит контур. Ты знаешь об этом?» «Кивок. Твой дед, скорее всего, попытается вернуть тебя домой, и для этого ему потребуется лишь один маленький срыв в присутствии королевской семьи». Майра побледнела, отступила, а Кайлис ощутил себя чудовищем. «Ты мне веришь?» – спросил, поддавшись порыву. Девочка не ответила, только смотрела на него, не отрываясь. «Не веришь», – констатировал Кайлис, вздохнул и продолжил. «Но это не меняет того, что ты должна будешь сделать, если хочешь выйти за эти стены или если хочешь продолжить здесь учиться, не скрываясь под чужой личиной». «Контур, моя юная леди, и твои манеры». «Контур?» – переспросила Майра, прикрыла глаза, сдерживая дыхание, потом торопливо заговорила. «Я думала об этом. Если он может сдержать пламя, то поможет и мне. Я согласна». Кайлис подумал, что не зря связался с девчонкой. Пережитое заставило ее повзрослеть и научиться искать выход там, где другая бы давно билась в истерике. Впрочем, Истерик у него и так скоро прибавится. Манеры, напомнил о втором условии. Мне нужна леди, а не курсант. Майра вздохнула, вытянула руки из карманов, выпрямилась, расправила плечи. Тростиночки из меня не получится, но я постараюсь. Кайли хмыкнул У девчонки еще и чувство юмора есть. Лорд Тигрельский, полный дурак, такую внучку хотел загубить. «Тогда я буду рад встретить вас во дворце, госпожа Майра!» Склонил голову и махнул рукой в сторону двери. «Свободный курсант!» Праздник сердца зимы. Дворец третьего Теората. Харт отмахнулся от надоедливо окружающей снежинки, с раздражением подумав, что рановато начали, добалы еще 9 дней. Но зима в этом году выдала серый, бесснежный и тоскливый, и потому детвора отрывалась на иллюзорном снеге или на таких вот узорчатых проказницах. Вчера ему принесли еще одну жалобу на шутника, который подмораживал пол в коридорах. Шутника пока не нашли, что было странно, но найдут, никуда не денется. От безмолвных непросто скрыться. Третий прихлопнул возмущенно пискнувшую снежинку, которая посмела прицепиться к его плечу. Стряхнул осыпавшийся иней. С чьей-то подачи в этом году все было не так. Снежинки вдруг решили, что им скучно быть белыми. Прихлопнутая, например, была угольно-черной. Но Харт... Каких только не перевидал за эти дни. Красных, зеленых, разноцветных, с огоньками и мохнатых, удивительно напоминавших ядовитых насекомых с приграничных островов, где кроме этих тварей никто больше и не водится. Его величество успел высказать недоумение по поводу творящегося эх, разнообразия, но приказ пресечь буйство фантазии не дал, рассудив, что любой запрет вызовет взрывную волну новых видов, Так что двор вынужден был привыкать и к черным снежинкам, и к мигрирующим сугробам по углам, и к высыпающимся внезапно на голову цветным бумажным кругляшкам. Даже ежегодный конкурс ледяных фигур внезапно изменил традиционную направленность. Калкалосы, огонь, вулканы. И задумался о более легких вещах. Харт вспомнил два сердца, внутри которых Синхронно билось пламя, букеты из ледяных цветов, фигуры влюбленных, держащихся за руки. Нет, определенно четвертый был прав, когда советовал вложить деньги в продажу цветов и сладостей. Эта конфетно-цветочная зараза все глубже проникала во все слои асмосского общества. «Как думаешь, у него получится?» – задумчиво поинтересовался второй, останавливаясь у подпирающего колонну Харта. Третий склонил голову, оценивая объект своего наблюдения. Судя по румянцу на щеках госпожи Та Вири, процесс шел успешно, или наоборот, кузен был близок к тому, чтобы быть посланным в пламя. «Если бы он выбрал кого-то другого», — покачал головой Харт. «Но наш кузен жаждет лучший огонь, который есть в Асмосе». «Госпожа Тайвери действительно хороша!» «Столько принцесс было воспитанной ею!» Согласился Ларс. Он оценил позицию Харта, прикинул угол обзора и спросил с хмыканьем. «Ты настолько ему не доверяешь? Боишься, он применит внушение прямо под носом короны?» Харт поморщился. «Дело не в доверии. Кайлис, конечно, сам по себе бедствие» а увлекающийся Кайлис – бедствие вдвойне, но Харт был здесь не из-за него. Его интересовала Майра, младшая внучка одного из самых сильных менталистов Асмоса. Юное дарование – не неотягощенное нормами морали высшего общества. Ребенок, который с 16 лет решился на воровство, подлог и обман. Почти год прожил под чужой личиной, еще и шестого втянул в свою авантюру потрясающий криминальный талант. Сейчас девочка мастерски изображала скромность, воспитанность и растерянность, но Харт видел и нервно мнущие ткань пальцы и упрямо прикушенные губы, и опущенный в пол взгляд, который не хотел оставаться там, где ему полагалось, зыркая по сторонам. Так что Харт опасался, что никузен решится применить свои способности во дворце, а его подопечная. «Не согласится», – отреагировал Ларс на замотавшую головой женщину. «Я бы не спешил». Протянул Харт, искренне веря в способности Кайлиса уговаривать женщин на что угодно. «Спорим, что откажет», – азартно предложил брат. Харт посмотрел на протянутую ладонь. «Им уже столько лет». «Спорим». «На ящик огневухи?» «Идет». И оба с азартом уставились настоявшую у балкона троицу. «Лорд Кайлис, я прекрасно понимаю ваши чувства, и мне искренне жаль сиротку, но в данный момент у меня уже есть воспитанница. Я не могу разорваться даже на эти короткие 9 дней». И госпожа Тайвири с видимым огорчением покачала головой. «Госпожа, вы разбиваете не только мое сердце, но и сердце этой милой девочки. Взгляните на нее». Такая красота и в столь ужасном состоянии. Вы единственная, кто может ей помочь, придать огранку этой драгоценности. К тому же Кайли спонизил голос, шагнул ближе, нарушая этикет, наклонился к самому уху женщины, прошептал «Я вынужден вас спросить еще по одной причине». Видите ли, мы с братьями поспорили, что на балу эта девочка ни разу не ошибется в этикете. «Ставка идет ящик королевского красного». Госпожа Тайвери потрясенно выдохнула. Королевское красное было самым дорогим вином, которое производилось на островах Асмоса. Нежное, тягучее, сладкое. Оно вызывало воспоминания о лучших днях жизни. Бутылка стоила неимоверно дорого, а тут целый ящик. Вдобавок, это было ее любимым вином. «Я готов отдать выигрыш целиком вам, если вы мне поможете». Искушающим голосом продолжил Кайлис. И госпожа Тайвери дрогнула. В конце концов, сейчас праздники. Она, конечно, никогда не брала выходных, но никто не мешает их попросить. Кашлянула, намекая, что стоять мужчине столь близко, непозволительно. Поджала губы, окинула фронт будущей работы, вздохнула. — Ящик королевского красного заработать будет непросто. — Я слышала, вы очень талантливы, — проговорила, обращаясь к Майре. кивнула так поклонилась, вскинула голову. — Я слышала, что вы требуете от воспитанниц быть лучшими. Мне это подходит. Брови госпожи Тайвери поползли вверх. Кайли закашлялся, срывая смех. «Что ж, настойчивость вашего пламени радует, но вот манеры его проявлять...» «Теперь я вижу, вами действительно никто не занимался». «Хорошо, не будем терять времени. Начнем прямо сейчас». «Лорд Кайлис, я пришлю вам уведомление о своей ставке. Она будет двойная, а вознаграждение, о котором вы говорили, доставите, если результат вас устроит». Накануне. Покоя леди Ассары. Я не хочу быть леди и не стану учить дурацкие манеры. У Майеры случился очередной приступ любви к курсантскому прошлому. Ее пугал дворец, придворные, среди которых были менталисты, пожилые лорды, съехавшиеся на праздник, своим видом напоминали о деде и она не выходила из комнат, объявив бойкот двору. Юля села рядом с нахохлившейся девочкой на диван, задавила рвущуюся наружу жалость. Местное общество не прощает воронам белизны перьев. Девчонку заклюют, а у нее пока не вырос собственный клюв, чтобы отбиваться. Ситуацию нужно спасать. Аль расстроится, если дело дойдет до блокировки дара Майры, Ты понимаешь, какое дело?» Протянула серьезным тоном. Ругать за протесты юли не собиралась. Видно же, что характер железо Чем больше давить, тем сильнее не уговаривается. Она зайдет с другой стороны. «Аль, всерьез хочет на тебе жениться». Майра фыркнула, подтянула колени, уткнула в них лицо, но Юля видела, как заинтересованно затаила дыхание девочка. «Даже в семнадцать приятно слышать, что кто-то желает на тебе жениться». «Только не говори ему, что знаешь. Это секрет. Мужчины даже в двадцать ненавидят разговоры о женитьбе. Но ты ему нравишься, и корона тебя одобряет. Есть лишь одна, есть лишь одна проблема». Майра подняла лицо, и Юля поздравила себя с маленькой победой. Ей удалось заинтересовать бунтарку. Аль – шестой принц. Вокруг него всегда будут другие эм, девочки. Им захочется привлечь его внимание. Я уверена, ты лучше любой, но тебе самой будет неудобно, если над тобой начнут смеяться в его присутствии. Понимаешь, манеры – это как броня. Если она есть, тебя не смогут унизить. Но если ты не владеешь этим кунг-фу, э, навыком, Над тобой можно будет легко посмеяться, а ты у нас будущая принцесса. И позволять смеяться над собой, поверь, плохой вариант. Дома можешь вести себя как дворник, но среди других принцесс ты обязана быть лучшей во всем.